Разговор с Ульяной. Подбирать кандидата на должность мужа или жены нужно только с помощью хедхантинга. Привет, Ульяна. Обращаясь к аудитории. 18 лет ходит к нам. Впервые пришла на консультацию с ребёнком 4 месяцев. Кто-то посоветовал? Обращаясь к Ульяне. Кто-то посоветовал? Да, в поликлинике. Я консультировалась в гинекологическом кабинете студенческой поликлиники. Плакала, что у меня нет оргазмов во время секса с мужем. Они мне и посоветовали сходить к вам. Есть, сказали такое Литвак. Он в части оргазмов хорошо помогает. А когда я пришла к вам, вы мне сказали: "Хватит тебе думать про оргазмы. Тебе надо думать про карьеру. Замолчи и иди работай". Так что проблемы с оргазмами решились быстро. Потом она закончила ещё один институт Физмат. Конечно, знания физики и математики сегодня не приносят денег, но интеллект хорошо развивает. И в конечном итоге Ульяна стала владелицей кадрового агентства. Как ни странно, сейчас почти все кадровые агентства разорились, но она держится на плаву. Она тренер по карьере уже международного уровня, проводит сама семинары и книги начала писать. 4 написала в автосерстве со мной, пятую готовит. Поскольку сегодня тема семинара мужчина и женщина, давайте поговорим о сексе, вернее, о поиске партнёра для длительных отношений. Конечно, тем повезло, кто с первого раза нашёл партнёра, с которым шикарный секс, общие взгляды на жизнь, на воспитание детей, когда партнёр всегда интересен и его общество никогда не наскучивает. И мысли посмотреть на сторону даже не возникает. Остальные ему проигрывают в ваших глазах. Это здорово, позавидовать можно. А если у вас всё не так, и вы часто ошибаетесь. Первый брак, второй, любовники, любовницы, неясная смена отношений, не дающая ни только телесной, но и духовной наполненности. Казалось бы, удалось познакомиться с мужчиной или женщиной своей мечты на свадьбе своих друзей. Бурный роман длится 3 месяца, а потом что, куда делась? Он или она уже не горит желанием видеть вас каждую минуту, да и у вас бесконечные придерки или ещё хуже обиды. Сами понимаете глупость своих претензий, а сдержаться нет сил. Получается замкнутый круг, и возникает смутное чувство, что всё это уже было. Или другой вариант? Настолько гложет страх остаться одной, что хватаешься без разбора за первого попавшегося. Смена лиц, кадров и сюжетов. И только кажется, что всё меняется к лучшему, на самом деле всё одно и то же. А смысливый опыт консультаций в подборе персонала, я хочу провести аналогию между семьёй и бизнесом. Ведь поиск кандидата на должность мужа или жены похож на поиск лучшего работника на производстве. А какие процедуры применяются на производстве? Их четыре. Первое поиск всех желающих. Второе отбор того, кто нужен. Третье мотивация, хотя вообще-то нужно, чтобы человек сам захотел работать. Четвёртое управление. Самое сложное. Поэтому, по нашим представлениям, все законы и технологии, которые мы с успехом применяем в бизнесе, можно перенести с ещё большим успехом на любовные отношения. Например, причина неудачи людей в любви в том, что они не ту технологию отношений применяют, находясь на должности жениха или невесты. Поэтому сначала обсудим технологии в бизнесе, а потом проведём аналогию с семьёй. Рассмотрим первую технику подбора работников на массовые вакансии. Например, вам надо подобрать 30 лесорубов второго разряда или 20 специалистов для работы в колл-центре. Сначала идёт подбор по формальным требованиям: пол, возраст, профессия или наличие разряда. Главное создать поток заинтересованных соискателей. Данная технология несёт за собой большую утечку кадров. Не подойдёт Иванов, ничего страшного заменим. Ведь этот вид работ не предполагает ценность, индивидуальность человеческих качеств. И уровень оплаты у данной категории такой, чтобы еле-еле сводить концы с концами. Как вы думаете, на этой ступени развития какой инстинкт удовлетворяют люди? Пищевой. Вторая техника подбора стандартный рекрутинг, когда в целях экономии времени руководители стараются минимизировать затраты на поиск персонала. Этот отбор так называемых свободных кандидатов, то есть тех, кто сам уходит с текущего места. А когда работник уходит с текущего места, когда ему там плохо. Что это за вакансии? Бухгалтеры, маркетологи, специалисты по продажам вплоть до руководителей подразделений. Третья техника подбора работает только при поиске на высокооплачиваемые должности, потому что она очень трудозатратна и требует очень больших навыков. Это техника head huntingа, от английского head hunting, охота за головами. Это одно из направлений поиска и подбора персонала ключевых и редких как по специальности, так и по уровню профессионализма специалистов. То есть в этом случае ищут людей, которые удовлетворяют значительные потребности работодателя. И здесь очень важно соблюсти все правила подбора этой вакансии. Вернёмся к нашим жёнам и мужьям. Как подбирать людей на должность мужа или жены? Здесь надо применять только третью технику подбора headhunting, охоту за головами. А очень часто люди используют все три варианта подбора. Сначала они ищут по технологии массового рекрутинга, и подбор идет по формальным критериям: пол, возраст и все. А дичавший от одиночества народ не оставляет пустой данную вакансию даже на месяц и не задается вопросом даже о профессии, не говоря об общем мировоззрении. Главное создать поток заинтересованных тобой соискателей. Например, приходит очередной кандидат мужья на собеседование, а вскоре уже начинает исполнять свои обязанности. Секс, совместное хозяйство, общие дела. И требования к нему применяются не как к рабочему, а как к ключевому специалисту с уникальными качествами. Если он вдруг справится, то это будет случайностью. При данном методе подбора найти лучшего мужа или лучшую жену исключено. Второй способ И счёт по способу обычного рекрутинга, рынка свободных кандидатов. Скажем, какое самое распространённое возражение услышали от женщин, которые жалуются, что не могут себе найти партнёр. Где найти неженатого? И мужчины то же самое. Но по статистике они чаще не ждут, а действуют. Средний статистический мужской подход немножко отличается. Для большинства мужчин, если стоит выбор между любимой и другом, который не женат, выбирают друга. Слова из популярной песенки советских времен. Друг всегда уступить готов, место в лодке и круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой третья мое плечо будет со мной всегда. Ну а случилось, что он влюблен, а я на его пути? Уйду с дороги, таков закон. Третий должен уйти. Если вы такой порядочный, то уступайте свои места другим кандидатам. Но можно уступить вещь, а не живого человека. У женщины, например, можно было бы спросить её мнение. Может, она не хочет, чтобы её кому-то уступали. А если её всё-таки кому-то уступят как вещь, то станет ли она счастливой? Нет. И получается, что подбирать кандидатов на должность мужа или жены нужно только третьим способом с помощью хедхантинга. Давайте студировать рынок кандидатов, давайте делать оценку персоналу на соответствие вашей должности, давайте вести филигранную работу по переманиванию. Не надо жениться абы на ком, чтоб влечёт развод. Определитесь, зачем вам муж для любви или для печати о браке в паспорте. так же как портить трудовую книжку лишними штампами